Глава 7 Я был уверен, что нас начнут шастить еще в аэропорту. Разумеется, паспортный контроль мы прошли без проблем. Бдительные тайваньские пограничники увидели в наших паспортах несуществующие тайваньские визы, а умные компьютеры послушно проглотили их несуществующие номера. Этим занималась Арина. Я, если честно, предпочел бы пройти просто сквозь контроль невидимым или через сумрак. Но ведьма предпочла создать фальшивые въездные документы, проворчав, дабы форму не потерять. В самолете нам так и не удалось поспать, зато шампанского и коньяка мы выпили с избытком. Глаза устали от просмотра кинофильмов. В общем, вид был еще тот. Мне лично ничего не хотелось, кроме как ввалиться в отель и уснуть. След за паспортным мы миновали контроль для иных. Опять же, выглядел он на удивление дружеским. Дорога нам никто не перегораживал. Просто еще в коридоре на подходе к паспортному контролю мы увидели различимый лишь иными плакат, вежливо приглашающий иных посетить комнату контроля. Для людей плакат выглядит куда более устрашающе. Он сообщал, что на Тайване за ввоз наркотиков положена смертная казнь. Если у вас в карманах завалялось что-либо сомнительное, лучше всего выбросить в заботливо поставленную под плакатом мусорку. Какое удивительное доверие, сказал я, пока мы двигались к комнате контроля. А если бы мы взяли и не пошли, выход свободен. Арина фрыкнула. Недосып и похмелье сказались на ее характере не лучшим образом. Не будьте столовом, чароплет. Я уверен, что за нами следили с момента выхода из самолета. Точнее, с самого самолета. Да с чего бы, поразился я. Наша стюардесса светлая иная, слабая, седьмого уровня. Но мы же и не скрывались. И правильно делали, полагаю. Комната контроля притаилась ближе к выходу. Между туалетными комнатами и ларьком с сувенирами. Не представляю, кто покупает сувениры, только что садя с самолета. Но парочка таких странных людей у ларька стояла. Мы вошли в дверь, обнаружили небольшой и вполне уютный зал с мягкой мебелью, крошечной барной стойкой, собственным сортиром и столом администратора, который по-русски обычно именуется ресепшеном, приделывая к английскому слову русское окончание. Честно говоря, в данном случае получившийся двухязычный уродец был бы предпочтительнее, Двух милых девочек за столом никак не хотелось назвать администраторами. Слишком уж казенное это слово в русском языке. Девочкам было от силы по 20 лет. Выглядели они еще моложе. Обе были миленькие и улыбчивые. Только одна светлая, а другая темная. Причем и в буквальном смысле. У одной были изрядно бесцвечены волосы. В общем-то никто и не скрывал, что за нами наблюдали. Когда мы вошли, светленькая девочка как раз заканчивала наливать второй бокал шампанского. Арина усмехнулась, взглядом указывая на бутылку. Я всмотрелся и понял, что это тот же самый сорт, что нам наливали в самолете. «Приветствуем вас на земле Тайваня», – тем временем сказала Тёмненькая, склоняясь в полупоклоне. «Выбрали ли вы гостиницу, в которой остановитесь, уважаемые великие?» «Шангрела», – ответила Арина, принимая бокал. «Вот карточка с адресом, которую нужно показать водителю». Тёмненькая протянула ведунь и бумажный прямоугольник. К сожалению, не все водители знают английский язык. Мы иные, и можем, начало было я, поражаясь нелепости ситуации. Ведь мы разговаривали на китайском. Если вы заговорите на Гою или тайваньском, водитель очень смутится. На карточке указана приблизительная стоимость поездки до гостиницы, в новых тайваньских долларах. Если водитель потребует с вас большую сумму, заплатите, а потом сообщите об этом по указанному телефону. И что будет, полюбопытствовал я. «Его уволят», – прощебетала девушка, – «а деньги вам вернут». «Чувствуете себя спокойно и радостно на гостеприимной земле Тайваня?» «Нам надо заполнить какие-нибудь бумаги?» – спросил я. «В этом нет необходимости», – господин Городецкий ответил девушку на русском языке. Причем не просто на русском, освоено магическим образом. В ее голосе было чуть-чуть в самую меру для пикантности акцента и совершенно явный московский выговор. «Интересно, если бы я был из Питера, меня бы встретила девушка, сожировавшаяся там?» С некоторым смущением я отпил шампанского, принял карточку, слегка поклонился девушке. И откуда взялись такие манеры, после чего мы с Ариной вышли? «Хорошо работают», – одобрительно сказала Арина. «Мне нравится их подход, таксистам-хапугам», – кивнул я. «Разумеется. Хотя надо заметить, что зачастую один такой таксист, работающий в Тайбэе, кормит половину своей горной деревушки. Искушение ободрать туристов велико, но я согласна. Обижать туристов нехорошо, особенно если туристы – это мы». «А ты заметила, что у них не просматривается уровень сил, спросил я. «Конечно, я активно не сканировал». «У светлой третьей», – высматривая машину, – ответила Арина. «А темная молодец. Хорошо закрывалась. У нее какой-то интересный амулет из водорослей и рыбьей кожи. Я ее тоже не пробила. Пошли. Вон стоянка такси». Насчет аэропорта я ошибся. Серьезный разговор нас ждал в гостинице. Мы заселились в соседние номера. Арине хватило деликатности не предлагать поселиться вместе. Я с любопытством оглядел номер. Постоял минуту у огромного во всю стену французского окна, за которым наливался огнями вечерний Тайбэй. Зрелище было потрясающее. И вовсе не из-за небоскребов, хотя прямо перед гостиницей вонзался в небо почти 500-метровый небоскреб. Некогда самый высокий в мире, похоже одновременно и на китайские пагоды, и на какой-то экзотический фрукт. Бэй был городом не слишком высотным. Повсюду тянулись целые кварталы зданий не выше 3-4 этажей. Казалось бы, отдельные высотные здания должны выглядеть здесь чужеродно, но контраст был на удивление гармоничным. Старый, жимущийся к земле город казался подлеском, из которого вырастали небоскребы. Невысокие и не слишком за современные здания совершенно не стесняли своего вида. Напротив, они будто гордились тем, что из них поднимаются сверкающие современные строения. Мне невольно вспомнились шумные кампании протеста, которые бурлили в Санкт-Петербурге, когда там задумали построить небоскреб. Все эти истеричные вопли о порушении культурной среды, об искажении чудесной линии горизонта и о том, что под небоскребом могут быть похоронены уникальные руины 17 века, а может быть даже стоянки первобытных людей. Нет, конечно, питерский менталитет он особенный, извращенный болотами и сырыми пронизывающим ветром, но я с удовольствием бы отправлял всех митингующих пожить месяц-другой в старой питерской коммуналке с заплесневелыми стенами и узенькими оконцами, а уж потом предлагал им голосовать. Надо или можно строить в старинном городе современные здания? Ведь любовь к своей стране, она не только в том, чтобы сохранить побольше старинных развалюх. Иначе Северная Америка жила бы в индейских вигвамах и бревенчатых домах первых поселенцев. Лондон сплошь состоял бы из викторианских и эдвардианских зданий, таких милых взглядов туристу, но не очень-то удобных внутри. Но про Африку и Азию вообще можно не говорить. Я смотрел на растущие небоскребы и думал, что начинаю чуть больше понимать китайцев этих живущих на материке, что на острове, и даже немного завидую. Открыв чемодан, я достал чистое белье, прошел в ванную комнату, все было очень стильно. Даже маленький телевизор стоял на полочке рядом с раковиной. Дорогая штука. Все эти телевизоры для ванных комнат нуждаются в изоляции от влаги и стоят бешеных денег. Я когда-то хотел такой в ванной повесить, чтобы смотреть новости, пока умываюсь, бреюсь и чищу зубы, но цена меня изрядно смутила. Я приподнял телевизор, он был совсем миниатюрный, дюймов 12. Легко можно взять одной рукой. Повернул. Сзади на обычном дырчатом пластиком кожухом поблескивали микросхемы. Это как же так? Постояльцы моются, расплескивают воду. Принимают горячий душ, заполняя ванну клубами пара. А тут стоит неизолированный телевизор. Да он же сгорит. Может быть год выдержит и сгорит. Почему же не поставили дорогой, но специальный? Да по той же причине, почему не сносят старые дома, пока они не разваливаются сами, шепнул мне внутренний голос. Специальный телевизор будет стоить 2000 долларов. Так вот от силы 100. Я поставил телевизор на место, включил BBC и полез под душ, понимая, что опять понял, что-то занимательное и при всей своей простоте безумно далекое от нашего российского менталитета. У нас бы телевизора не было или был бы, но безумно дорогой и цена номера взлетела бы раза в полтора. У нас не любят одноразовых вещей. У нас еще помнят, как чинили нейлоновые колготки, стирали пластиковые пакеты и ходили за молоком с бидоном. У нас пустой коробочки из-под йогурта найдут массу применений, начиная от выращивания рассады и кончая емкостью для хранения мелочи. В чем-то тут Россия невольно оказалась идущей в ногу с западными странами, внезапно помешавшейся на экологии, экономии и вторичном использовании ресурсов. Но только не из-за популярности зеленых движений, а из-за многовековой привычки экономить. Но вот только у нас, как это часто бывает, все доводит до крайности, притом в обе стороны. Одни и те же люди штопают чулки и покупают дорогущие машины и бытовую технику. Интересно, это все-таки наш плюс или минус? Поливая себя из душевой лейки, думал я. Вот возьмем этот душ. Лейка не дешевая. Скорее дорогая, с тонюсенькими дырочками для воды и клапаном подсоса воздуха. Баловство? Не совсем. В этом душе воды утекает раза в два меньше, чем в моем Москве. А то, что вода стоит денег и немалых, мы поняли только сейчас. Никто не ценит то, что имеет в избытке. Так и мы, русские, никогда особо не ценили и не берегли свои леса, реки, природу. Да и самих себя, в общем-то. Анекдот этих детей отмоем или новых нарожаем. Это ведь тоже про нас. Только детей-то мы все-таки бережем, а вот себя нет. Что же должно с нами случиться? Чтобы мы поняли, как надо беречь то, что мы имеем. Каждое дерево в бескрайнем лесу, каждую речушку. Что и на карту-то не наносят. Каждое село в пять дворов. Каждого солдата, призванного в армию. Каждого обывателя, уныло тянущего свою лямку. Что нас должно и может изменить? Нас не изменил коммунизм. Он ценил людей больше на словах. Да и то не всех. Да и то лишь как винтики единого механизма. Нас не изменила демократия. Она напротив дала всем свободу ненавидеть друг друга. Что же нам нужно? Может быть, как евреям тысячи лет назад, только боль и смерть, потери государства и расселение по миру, презрение других народов и гонения. Может быть, только это позволит русскому этносу опомниться и вновь собраться воедино. И собраться уже не так, как собирались раньше, не считая потерь и не признавая цены за победу, а на каком-то другом уровне. Всем великим народам рано или поздно приходится проходить через катастрофы, через свои национальные холокосты. Это помнит Китай, умирающий от опиума и раздираемый на части. Это помнит Германия, прошедшая через поражение в двух войнах, и позор нацизма. Это должна помнить Россия, прошедшая сквозь братоубийственные революции и жестокие войны. Но почему-то не помнит. Я выключил воду, посмотрел на бормочущий телевизор. Вот за то, чего мы русские никогда не упустим, Так это из-за любой ерунды, вроде дешевого телевизора или душевой лейки, предаться размышления о судьбах отчизны и мироздания. Это у нас всегда хорошо получается. Обтеревшись и набросив халат, я вышел из ванной комнаты и тут же тихонько звякнул звоночек у двери. Почему-то я был уверен, что это не Арина. И в общем-то, даже не собирался ломать комедию и интересоваться, кто ко мне пожаловал. «Прошу вас, господа», — сказал я, открывая дверь. Господ оказалось двое. Молодой мужчина и пожилой мужчина. А еще была дама средних лет. Все трое были иными, причем все светлыми. Ауру они вежливо не маскировали. Пожилой мужчина – волшебник четвертый уровень. Молодой мужчина – волшебник второй уровень. Женщина – предсказательница – первый уровень. Ага, не думаю, что в тайваньском дозоре полным-полно первых и вторых уровней силы. Значит, к моему неофициальному визиту отнеслись со всей серьезностью и подобающим уважением. «Вы позволите войти, Антон Сергеевич?» Вежливо поинтересовался молодой мужчина. И не дожидаясь разрешения, продолжил. Вы можете звать моего спутника уважаемый господин Паша. Мою спутницу уважаемая госпожа Лена. А меня Петя. Проходите, Паша, проходите, Лена. Ну и вы, Петя, тоже проходите. Ответил я и посторонился. Разумеется, русские имена были традиционной китайской данью вежливости. Американцу они представились бы как Джон, Джим и Джилл, к примеру. Ничего, что я в халате, помылся с дороги. Это очень хорошо, одобрил Петя, пока его спутники входили и рассаживались в кресло. Я вдруг только что понял, что в номере явно многовато кресел, целых четыре. Даже было заметно, что два из них чуть-чуть отличаются цветом обивки и стоят на не слишком удобных местах в проходе. В здоровом теле здоровый дух. Как говорят у вас в России, на самом деле одно из двух, кисло пошутил я. Ошибаются, сказал Петя, дожидаясь, пока я сяду. Я сел и мысленно выругался. Хотелось принять нарочито небрежную позу, заложить ногу за ногу, но в халате это было невозможно. На что, конечно, и был расчет. Ладно, потерпим. Не будем мудрить, превращая халат в костюм или телепортируя на себя собственную одежду. Это будет слишком нарочито. Убедившись, что все расселись, Петя сам посел на крыль кресла, посмотрел на Пашу, поинтересовался. Удачным ли был наш перелет? Не возникли ли проблем в дороге? Понравился ли вам аэропорт? «Успели ли вы насладиться архитектурой и колоритом Тайбэя?» «Да, нет, да, нет», — ответил я. «Как здоровье моих уважаемых гостей? Ликвидированы ли последствия недавнего таймфуна?» «Говоря честно, я не знал, когда был тайфун и какой сильный, но они на Тайване непрерывно случаются. Не шалят ли темные?» Пожилой мужчина неожиданно улыбнулся. «И вид, наружая риса и чая, у нас тоже хорошие», — кивнул, произнес он. «Хорошо, Антон, отставим пигировку. «Визит сотрудника русского дозора такой силы – заметное событие на нашем маленьком тихом острове. Мы хотели бы поинтересоваться, что привело к нам вас и вашу столь неожиданную спутницу». Я помолчал. «Почему-то мы с Ариной совершенно не обсуждали такую ситуацию, хотя и понимали, что без внимания наш приезд не останется. Это не командировка, – сказал я, – это частный визит». Пожилой кивнул и выжидающе посмотрел на меня. В Москве произошли некоторые события, некоторое время назад осторожно продолжал я. Мы знаем, сказала женщина, но уточнять ничего не стало. Поскольку я оказался лично к ним причастен, я глубоко переживал случившееся. Ловя себя на каком-то азиатском построении фраза, продолжал я. Встретившись в Лондоне с уважаемой ведуней Ариной, я от нее услышал, что эта история, как часто бывает, уже когда-то случалась, и многоуважаемый господин Фан Виньян, служащий в императорском музее Гугун, Национальном императорском музее Гугун, поправился я, может пролить свет на ту давнюю историю. Тайваньцы переглянулись. Ваша спутница разыскивается инквизицией и вашим собственным дозором, сказал Паша. вас это не смущает? Как высший ночного дозора, я имею право на выбор тактики своих действий, осторожно сказал я. К тому же в данный момент наши с ней интересы совпадают. Но ну что касается инквизиции, я, увы, не могу гарантировать задержание ведуней Арины. Она владеет Минойской сферой и в любое мгновение может исчезнуть в неизвестном направлении. Телепортацию с помощью этого артефакта нельзя прерывать или отследить, на всякий случай добавил я. Мы в курсе, кивнул Паша. Мы признаем ваше право на визит и ваше право на выбор тактики, добавила Лена. И на разговор с господином Фан Виньяном вставил свои три копейки Петя. Но любое несанкционированное использование магии против иных или людей Тайваня будет караться со всех стройгостью закона, продолжал Паша. Даже если вы будете спровоцированы, в опасности или лишь косвенно виновны, уточнила Лена. Господин Фан Виньян сам примет решение, общаться с вами или нет. Вы не должны ему докучать, присовокупил Петя. Что ж, все справедливо. Честность оказалась лучше политикой. Помедлив, я кивнул. Благодарю вас, коллеги. Я не надеялся и не рассчитывал на столь радушный прием и великодушные условия. Разумеется, мы не собираемся нарушать ваши порядки и обычаи. Ровно как и докучать или иным образом беспокоить иных и обычных граждан Тайваня. Паша улыбнулся. Мы все граждане Тайваня, господин Городецкий. В том числе и иные, светлые и темные. Позвольте еще раз приветствовать вас на нашем острове. В вашей сумке я чувствую несколько артефактов, один из которых вызывает у меня особый интерес. Могу ли я его осмотреть? Особый интерес? В чемодане у меня ничего магического нет, разве что сам чемодан заколдован. В сумке, так там расческа, подаренная Светланой на день рождения. Ничего особенного, просто чтобы волосы хорошо росли и прическа держалась. Несколько пузырьков лечебных зелий. От нее же магический эквивалент обезболивающих и антоцитов. Самый обычный серебряный персень с кусочком янтаря, где накоплена немного силы. Тоже подарок. Только это дарила Ольга после одной операции. Ничего необычного. Такие кольца носит каждый второй иной. О каком артефакте речь, уточнил я. «Он имеет вид кубка», – любезно пояснил Петя. «Вот оно что». Я прошел к сумке, достал кубок и разма и протянул Петя. Тот убрал руки за спину. Кубок взял Паша, деликатно сделав вид, что не заметил мою оплошность. Или это не было оплошностью? Кому я должен был подать артефакт? Самому сильному из них в знак уважения? Или самому слабому, чтобы тот проверил его на опасность и передал начальнику? Как же трудно с этими китайскими правилами вежливости? Паша взял кубок, покрутил в руках. Потом посмотрел на меня. Вы знаете, каким пользоваться, Городецкий? Нет. А вы уверены, что хотите это узнать? Да, ответил я, не колебаясь. Но Паша ничего не стал мне объяснять. Смотрел на кубок, поглаживал его сухими цепкими пальцами. Будто вел беседу. Может быть, он досказатель? Редкая специализация извлекать информацию из прошлого, используя предметы. Потом Паша посмотрел на Лену. Та пожала плечами. Потом на Петю. Тот кивнул. «В этом сосуде горечь и печаль, городецкий», — сказал Паша. «Ты должен это знать, если хочешь из него испить». «Мы знаем, как пробудить пророчество», — подтвердила Лена. «Это просто». «Но мы не скажем этого тебе», — заключил Петя. «Мы не хотим быть ответственны за возможные последствия». Они поднялись одновременно и направились к дверям. Первым вышел Петя и стал в коридоре, придерживая дверь. Потом Лена. Паша задержался на миг и посмотрел на меня то ли с симпатией, то ли с сочувствием. В Европе принято думать, что всегда и везде есть минимум два пути, причем один из них хороший. Мы в Азии знаем, что путей может не быть вообще, а может быть бесчисленное множество. Но это не значит, что хотя бы один путь окажется хорошим. «Я в России живу», — ответил я. «Это не Европа и не Азия. Пути у нас вообще нет, только направление. Но это нас никогда не смущало». Паша приподнял бровь, обдумывая мои слова. Потом улыбнулся, кивнул и вышел. Дверь за ним закрыл Петя. Сбросив халат и торопливо одевшись, я уже через минуту стучался в соседний номер. Дверь со щелчком открылась. Хотя Арина стояла у окна, глядя на Тайбэй. «К тебе заходили?» – спросил я. «Только что вышли», – ответила Арина, не оборачиваясь. «Паша, Лена и Петя. Четвертый, первый второй уровень. Все светлые. Забавно. У меня тоже они были», – сказал я. И тоже только что вышли. Детские фокусы обронила Арина пренебрежительно. Полагая, разговор у нас состоялся также идентичный. Наверное, согласился я. Тебя не пытались арестовать? Я объяснила, что это бесполезно, ответила Арина. Впрочем, они и сами это видели. Ну что, пойдем к фану? Я отведу тебя в музей, сказала мне сестра, Пробормотал я. Стоит так спешить. Я бы предпочел нормально поесть, отоспаться, а встречаться уже завтра. Давай легко, согласилась Арина. Тут несколько хороших ресторанов прямо в гостинице. Или нужно поехать в город. Я тебе уже говорила, что тут не отравишься? Говорил, ответил я. Тебя что-то печалит? Арина посмотрела на меня и снова повернулась к окну. Время, Антон, время. Я смотрю, как изменился город. И понимаю, как изменилась сама. Старая карта, которая выглядит молодой, крепкая, здоровая, вечная. Но старая карга, которая выглядит молодой, крепкая, здоровая, вечная. Но старая карга. Мне жаль, сказал я. «Почему у вас ведьм все именно так? Ино ну, если у него хотя бы пятый уровень, может поддерживать свое тело молодым?» «Мы ведьмы», — ответила Арина. Будто это было объяснением. Помолчала и все-таки добавила. «Мы берем силу чуть иначе. Берем ее от земли, ветра, рек. Природа не умеет быть вечно юной, Антон. Природа была древней, когда люди еще не отличались от животных. Горы стареют и осыпаются. Реки меняют берега. Землю уносит ветер. Так и мы». Наверное, теоретически бессмертны, как все иные, но стареем, хоть и медленно. Очень обидно, Чараплёт. Я вспоминаю, как в этом самом городе пила сладкое сливовое вино и целовалась с любовником, одним из тысяч, которые были у меня. Но я тогда была ещё молодой, и город был другим, и жизнь казалась ярче. Но разве он стал хуже? Даже Москва хуже не стала. А уж как старались последние годы, фыркнула Арина. Нет, не хуже, просто чужим. И от этого щемит мое старое сердце. Мне стало неловко, будто я невольно заглянул в щелочку и увидел что-то, вовсе мне не предназначенное. «Пойдем, отведаем китайских деликатесов», – встряхнувшись, сказала Арина, и отвернулась от окна. «Потом я намерена посетить спа-салон, но ты вряд ли составишь мне компанию». «Да уж вряд ли», – кивнул я. «А то смотри, тут предлагают скидку на двоих», – усмехнулась Арина. «Джакузи с видом на ночной город, массаж, ароматное масло». Уйди, развратница, твои противные ласки, продекламировал я, переиначивая Козьму Пруткова. И тут же сообразил, что в данном случае это более чем неуместно. Не так, Антон. Отстань, беззубая, твои противные ласки. морщин бесчисленных искусственные краски, как известь сыплются и падают на грудь. Припомни, близкий стихст, и страсти позабудь. Извини, пробормотал я. Ничего, смехнул Сарина. Я не греческая старуха, а самая, что ни на есть русская. «Да, старуха, но со своими зубами, хочу заметить, и с выводом не спорю. Сожжённая в порошок, тебе бы уж давно в аурне глинины покоиться должно. Арина, я приношу свои извинения». Арина снова ухмыльнулась. «Да ладно, спасибо напомнил мне Володю». «Какого ещё Володю?» «Ну, не Путина, конечно. Жемчужникова Володю, поэта. «Одного из завтра Пруткова?» Я осмотрелся в мечтательную улыбку Арины. «У тебя что, с ним роман был?» Про персоны известные и исторические я анекдотов не рассказываю, от излоарина Не так воспитно Могу рассказать про одного графа, не называя его имени. Вот был затейник. Приехал раз ко мне в экипаже абсолютно голым и с букетом белых роз при огромнейшего размера. Но кучера-то он, понятно, не стеснялся. А я жила уединенно. И выходит без доклада. А у меня как раз его жена сидит. Мне же и жаловаться пришла на распутство мужа. Убежден, что это не могло быть случайным совпадением, негромко заметил я. «Ну так что придумал затейник, когда оценил конфуз?» продолжала Арина. Букет к ногам жены бросает и, не глядя на меня, кидается на супругу, окидякий зверь, и кричит. «Что ты со мной сделала? Приворожила! Только о тебе думаю. В карете одежды сорвал». Та до ореху поверила. С пальца сняла персень с чудесным рубином. Мне в ладонь вкладывает, шепчет. «Спасибо, волшебница!» Мужа в скатерть завернула и потащила домой. Но ну, а он мне, понятное дело, на следующий день браслеток в пару к перстню прислал». «Сам уже не явился, Кобелина». Довольная своим рассказом, Арина умолкла. «Еще раз убеждаюсь, что ведьма смотрит на мир под своеобразным углом», — сказал я. «Не ведьмы, а женщины. Не на мир, а на мужчину», — смехнулась Арина. «Ладно, идем. Не буду тебя соблазнять. Тем более на тебе заклятие, женой наложенное». «Ты уже призналась, что это вранье», — заметил я. «Да? Совсем старо вздохнула Арина.